Яков и Лаван заключают соглашение. Говори же, гость, сказал хозяин выпив, и открой мне обстоятельства твоей жизни. И тогда Яков подробно рассказал ему все совершенно правдиво и в точности так, как было на самом деле. Он, разве что несколько приукрасил встречу с Елифазом, хотя и тут считаясь очевидными фактами. внешней своей наготой и нищетой держался по существу правды. Время от времени, выложив достаточную, но еще обозримую тарику сведений, он прерывал свой рассказ и делал рукой знак Абдхеби, который переводил и Лаван, часто прикладывавшийся к пиву во время рассказа, слушал все это угрюмо-щури качая изредка головой. Иаков повествовал объективно, Он не давал никаких оценок тому, что произошло между ним и Савом, и их родителями. Он сообщал об этом свободно и богобоязненно, ибо все это сводилось к тому великому и решающему факту, который так или иначе был налицо во всей своей важности и решал нынешнюю наготу его и нищету, какого бы то ни было высшего значения — К тому факту, что благословение было с ним, а не с кем-то другим. Плаван слушал это с тяжелым прищуром. Через свою соломинку он втянул в себя уже столько пива, что лицо его уподобило ущербной луне. Когда-то опоздно зловеще багровые выходят в свой путь, а тело разбухло, отчего он расстегнул пояс, скинул кафтан и сидел в одной рубахе, скрестив свои мускулистые руки, На полуобнаженной, мясистый, в завитках седовато-черных волос груди. Неуклюже наклонившись вперед, с круглой спиной он сидел, поджав ноги на своей лавке, и, как человек, искушенный в делах практических и хозяйственных, собирал сведения об имуществе, которым хвалился его визави и которое он, Лаван, остерегался признать таким уж завидным. Он нарочно сомневался в этом имуществе. Оно казалось ему несвободным от долгов. Разумеется, Яков на это всячески напирал. В конечном счете Исаас — человек проклятия, а благословен его брат. Но и с благословением, если учесть способ, каким оно было получено, связана доля проклятия, которая, несомненно, как-то скажется. Таковы уж боги. Все не одинаковы. Здешний ли, который которыми Лаван, конечно, должен был ладить, или безымянный, вернее, не имеющий определенного имени, бог Исааковых близких, которого он, Лаван, знал и тоже до известной степени признавал. Боги желают и заставляют действовать, а расплачивается человек. Над достоянием, на которое полагается Иаков, тяготеет долг и спрашивается, с кого он взыщется. Яков уверял, что он совершенно свободен и чист. Он почти не действовал, он просто предоставил случиться тому, что случиться должно было, и то с тяжелым внутренним сопротивлением. Бремя лежит разве что на деятельной ревеке, которая все подстроила. «Проклятие пойдет на мою голову», — сказала она, — сказала правда только на всякий случай, на случай, если отец распознает обман». Но слова эти выражали ответственность, которую она взяла на себя, а его дитя она по-матерински считала ни в чем не повинным. «Да, по-матерински», — сказал Лаван. После пива он тяжело дышал ртом, и верхняя часть его туловища косо села вперед. Он выпрямил ее, и она, качнувшись, поварилась в другую сторону. По-матерински, как все матери и родители, как все боги. Родители и боги благословляли своих любимцев одинаково двусмысленно. Благословение их было силой и шло от силы. Ведь и любовь была только силой. А боги и родители благословляли своих любимцев из любви сильной жизнью, сильной и своим счастьем, и своим проклятием. Вот как обстояло дело... Вот что такое было благословение. Проклятие пойдет на мою голову. Это только красивые слова. Материнская болтовня, не знающая, что любовь это сила, и благословение сила, и жизнь это сила, и ничего больше. Ревекка — всего только бабы, а он и Аков благословенны, на имуществе которого лежит главное бремя расплаты за обман. «Тебя взыщется», — сказал Лаван с отяжелевшим языком и указал на племянника отяжелевшей рукой и отяжелевшим пальцем. «Ты обманул, и тебя обманут. Аптхеба пошевели языком и переведи ему это несчастный. Я купил тебя за двадцать шекелей, и если ты будешь спать вместо того, чтобы переводить, я на неделю закопаю тебя в землю по самые губы, Баллан. «Фу, ты, — сказал Иаков и плюнул, — уж не проклинает ли меня отец мой брат? В конце до концов я, по-твоему, кость от кости твоей и плоть от плоти твоей или нет?» «Да, — отвечал Лаван, — ничего не скажешь, ты действительно кость от кости и плоть от плоти моей. Ты, правдоподобно, — рассказал мне о Ревеке, об Исааке и о Красном Исаве, ты, Иаков, сын моей сестры, это доказано!» Дай мне обнять тебя. Но рассмотрим положение вещей на основе твоих же данных и извлечем каждый для себя выводы по законам хозяйственной жизни. Я убежден в правдивости твоего рассказа, но у меня нет повода восхищаться твоей откровенностью, ведь чтобы объяснить свое положение, тебе только и оставалось, что быть откровенным. Итак, ты сказал... раньше неправду заявив, что ревека послала тебя сюда для того, чтобы оказать мне внимание. тебе просто нельзя было оставаться дома, потому что Исаф мог убить тебя за твои действия и за действия твоей матери, успеха которых я не хочу отрицать, но которые пока что сделали тебя нагим и нищим. ты пришел ко мне не добровольно, а потому что тебе негде было преклонить голову. ты зависишь от меня. и я должен извлечь из этого вывод. Ты не гость в моем доме, а раб. Речь дяди моего правомерно, сказал Иаков, — но его справедливость не сдобрена солью любви. Глупости, — отвечал Лаван, — такова уж та естественная суровость хозяйственной жизни, с которой я привык считаться. Купцы из Харанна — это два брата-сыновья и Шулану. Тоже требуют с меня, чего захотят, потому что мне очень нужна вода, и они знают, что она мне нужна. Вот они и требуют, что им заблагорассудится, и если я не заплачу, они продадут меня со всем моим добром, а выручку возьмут себе. Я тоже не хочу быть в мире простофилии. Ты от меня зависишь, значит, я тебя потрясу. Я не настолько богат и благословен, чтобы тешиться своим любвеобилием и устраивать в своем доме приемы всяким бездомным. Рабочих рук у меня всего-то и есть, что вот этот мозгляк, да еще ильтани, служанка, которая глупа, как курица и как квочка, а горшечник, человек бродячий, он пробудет у меня только десять дней по нашему договору, и когда приходит время жатвы или стрижки овец, Я не знаю, где взять рабочие руки, ведь платить я не могу. Давно уже не пристала Расили, меньшей моей дочери, пасти овец, томясь днем от жары, а ночью от стужи. Ты будешь делать это за кров и за овощную пищу, и ни за что больше, ибо тебе некуда податься, и ты неволен назначать мне условия. Вот как обстоит дело». «Я охотно буду ходить за овцами для дочери твоей Рахили», — сказал Аков, — «и служить ради нее, чтобы ей легче жилось. Я с детства пастух, я умею обращаться со скотом и думаю, что дело у меня пойдет. Я и так не собирался бить баклуши и сидеть у тебя на шее, тем более готов я служить тебе, зная, что это пойдет на благо дочери твоей Рахили и что мужские мои руки потрудятся для нее». «Вот так». — просил Лаван, и, тяжело прищурившись, с отвисшим уголком рта поглядел на него. — Ну что ж, — сказал он, — ты должен служить мне волей-неволей. Таковы требования хозяйственной жизни, но если ты будешь делать это с охотой, то и ты в выигрыше, и я не в накладе. Завтра мы составим письменный договор. — Вот видишь, — сказал Раков. Оказывается, существуют на свете обоюдные выигрыши, которые смягчают естественную суровость жизни. А тебе это было невдомек, ты не хотел ничем сдабривать правовой разговор. И я сам из собственного запаса сдобрил его, несмотря на всю свою теперешнюю легкость и наготу. «Глупости», — заключил Аванн, Мы скрепим договор печатью, чтобы все было как полагается, и никто не мог нарушить его незаконными действиями. Теперь ступай, меня клонит ко сну и пучит от пива. Гаси светильники, и мозгряк, — сказал он Абтхебе, вытянулся на своей лавке, укрылся кафтаном и уснул с открытым в перекос ртом. Якову предоставлено было самому искать себе место для ночлега. Он поднялся на крышу, лег на подстилку под полотнище камышовой палатки, которая там была сооружена, и думала, глаза хратили, покуда его не поцеловал сом.